Глава двадцать первая После разговора с драконьим лордом Джейку поступило распоряжение помочь мне с переездом в другое крыло дворца. Гостевые покои находились неподалеку от хозяйских и кардинально отличались от комнат для прислуги. В Балибурге найдется немало домов с такой площадью. Здесь все было предусмотрено для удобства дорогого гостя. Я же первым делом поставила на широкий подоконник катку с флимом и с тоской посмотрела в окно, выходящее на место строительства башни. Холодный ком скопился в горле, когда вспомнила, как Сай привел меня к озеру. И почему сразу не разглядела в нем нежного и чувственного мужчину с благородным сердцем? А теперь душа на части разрывалась от боли, что ему в жены досталась ведьма. И рассказать бы все, покаяться, признаться, да проклятия не дает. Как я рад, чтобы выяснилась правда. Вот я всегда говорил, что хозяин справедлив. Сайнар весь в него. Никогда обманы не потерпит. Раскладывая по полкам новое постельное белье, Джейк только и говорил, что о случившемся разоблачении. Роза Миллер, мастер созидания, звучит так как. Не унимался парень, я все смотрела в окно и пожимала плечами. Мечтала поскорее остаться наедине со своей болью. Вроде радоваться надо, что справедливость восторжествовала, а на душе скребут кошки. «Спасибо за помощь!» — натянула улыбку, мягко выпроваживая Джейка. «Если что-то будет нужно, зови!» Просиял парень и, наконец, вышел из комнаты. Я обессиленно упала в кресло и уронила лицо в ладони, сдерживала слезы, как могла. Нельзя впадать в уныние. Поэтому решительно поднялась и пошла в уборную, чтобы умыться. Брызги холодной воды подействовали отрезвляюще. впереди много работы и новая жизнь, о которой я всегда мечтала. Посмотрела на себя в отражении зеркала, смахнулась с ресниц влагу и услышала тихий стук. Вошла в комнату и двинулась к двери, в которую постучали. Наверное, Джейк забыл что-то принести. Дернула за ручку, распахнула дверь и едва не задохнулась от неожиданности. На пороге стоял Сайнар. «Позволишь войти?» «Конечно», — ответила, едва слышно любуюсь красотой статью мужчины, которого потеряла. «Как ты, Роза?» Плотно закрыл за собой двери и подошел так близко, что сердце зашлось от волнения. С нежностью коснулся мои щеки кончиками пальцев и чертил выбившуюся из прически прядь. «Благодаря тебе хорошо. Спасибо, что защитил увидел правду». Шептала, заглядывая в необыкновенные глаза. Не удержалась и потянулась к его лицу и едва уловимо коснулась подбородка, разглядывая манящие изгибы губ. «Это меньше, что я мог для тебя сделать». И как только мысль допустил, что Кассандра создала этот прекрасный проект. «Прости», — отвел взгляд. Я улыбнулась и замотала головой. «И ты прости», — вырвалась прямо из души. Сай заключил меня в крепкие объятия, и наши сердца застучали в унисон. Я простояла бы вот так целую вечность, растворяясь в сильных руках того, кто всегда сможет защитить и укрыть своим теплом. Жаль, что магия так жестоко и совсем не оставила выбора. Не ту девушку, я поцеловал на балу. Как же захотелось закричать «что ту», но проклятие сковывало горло. Жаль. Сумела выдохнуть и сомкнула объятия еще крепче. Не хотела отпускать Сая. Так хорошо и спокойно бывает только рядом с ним. Уже сегодня начнется расследование по нашей жалобе на Кассандру. Обычно такие дела длятся долго, поэтому было решено, что свадьба состоится раньше запланированного срока. С башней можно не спешить. Живи здесь столько, сколько захочешь. Каждое слово резала ножом. Я вздрогнула, когда представила, как ведьма идет по залу в свадебном платье навстречу Сайнару, как зовет его мужем и получает награду поцелуем. Я сделаю работу и уеду. Не смогу каждый день смотреть на Сая и мучиться. Уже сейчас меня переполняет чувство, и хотелось поскорее покинуть замок. Извини. Но на свадьбе меня не будет. Нехотя оторвалась от его крепкого торса и отошла на шаг назад. Посмотрела в печальные глаза лорда и едва от боли не задохнулась. «Мне бы хотелось видеть тебя рядом в тот день». Он протянул руку, но я попятилась назад. «Нельзя нам сближаться, так только хуже будет». «Я не выдержу церемонию», — призналась честно, погружаясь в омут синих глаз. Совсем утомнула в темной пучине и даже не заметила, как Сай снова оказался рядом. Взял меня за руку, прошив насквозь током горячего прикосновения. «Давай уедем отсюда». Только вдвоем скроемся ото всех. Загорели золотым пламенем его зрачки. Я мотнула головой. Ненадолго. Прогуляемся и поговорим. У тебя невеста, Сай, а у меня работа. Ответила обреченно, нажала его ладонь в ответ. Невеста заперлась в покоях и ждет приезда своего отца, а работа никуда не денется. Но что скажут? Все равно кто и что скажет. «Ты хочешь сбежать со мной?» Лицо окрасилась озорной улыбкой, которой невозможно отказать. Я улыбнулась, чувствуя, как внутри все теплеет. Мне безумно хотелось провести с ним время и украсть у судьбы эти крохотные минуты счастья. Хотелось забыть о невзгодах и просто наслаждаться жизнью. «Хочу!» – вспыхнула радостью, подавшись моменту и поникла. Но это будет неправильным. Встречаться с чужим женихом накануне его свадьбы – «Нет, я не для этого приехала в замок. Я всего лишь хотела узнать результаты конкурса, и если повезет, найти достойную работу, устроиться в жизни. Пусть не сразу, но это произошло. Разве не чудо? Хочешь, открыть тебе тайну?» Взяла Сая за руку и повела к окошку. «Это Флим. Клементфир. Дерево желаний. Я ведь продала приглашение к Кассандре, потому что накануне бала узнала, что папа не стала. Нотариус вызвал Волибург на оглашение завещания». Я не из-за денег поехала, а в надежде попрощаться с папой, наладить отношения с мачехой и сестрами. Они смеялись надо мной, когда мистер Нейтон огласил завещание. Мачехе достался дом, Кларисе мельница, Аванессе кондитерская. Мне же папа оставил флименфир. Я поначалу думала, что это дурная шутка, обвинила нотариуса, что завещание поддельное, а он наложил штраф четыре золотых и еще содрал за свои услуги, зная, что я не получила ни гроша и пол золотого завазу которую случайно разбила мачеха бросила меня там, а мистер нейтон схлипнула. ладно это уже в прошлом я хотела о другом рассказать чего же сайнар сверкнул глазами мне очень интересно что сделал этот мистер нейтон говоришь да но я совсем не жалуюсь, просто рассказываю как флеминфир мне помог, а я никуда не спешу сайперся подоконник и скрестил руки на груди. «Мне нравится слушать твой голос и безумно интересно услышать продолжение твоей истории». «В общем-то, никакого продолжения не было. Я просто отдала нотариусу все золото, что получила от Кассандры. Денег осталось лишь на ночлег и ужин в дешевой гостинице». «Вот как? И мистер Нейтон об этом, конечно, ничего не знал?» Молодой лорд шумно втянул воздух. «Скорее. Не захотел знать, ведь дома его к ужину ждала семья. Любой на его месте торопился бы». «Я зла на него не держу, если бы не оказалось тогда в отчаянном положении, то вряд ли бы надеялась только на чудо и обратилась за помощью к Флиму». «Отчаянным, говоришь?» «Я запомню», — процедил Сейнар. «И что же случилось дальше?» Дальше Тайком пробралась во двор дома, нашла в сарае бедные деревцы. «Погоди», — Сай закашлялся. «Что значит Тайком? Тебя не пустили в собственный дом?» «Папа завещал его жадет. Она и так там хозяйничала с того момента, когда появилась в нашей жизни, так что дом давно стал чужим. А унижаться и терпеть насмешки я не захотела. Добралась до постоялого двора, сняла комнатку. Флим тогда был в очень плохом состоянии. Я переживала, что погибнет, ухаживала за ним и делилась своими горестями. А потом случайно сказала, что хотела бы оказаться в академии и попасть на бал. И представляешь, он исполнил желание. Утром я проснулась в комнате общежития. В шкафу висело платье, красивее которого у меня в жизни не было. А приглашение, как ни в чем не бывало, лежало на столике. — Так не бывает, — поразился Сайнар и покачал головой. — Прости, Роза, но в это сложно поверить. Чтобы какое-то дерево исполняло желание, — внимательно присмотрелся к Флиму. — Должно быть другое объяснение. — Думаешь, я обманываю? — вспыхнул румянцем. — Вовсе нет. Это легко проверить, ведь в ту ночь поднялась метель. «Я никак не могла оказаться здесь уже утром. Хозяин постоялого двора подтвердит, что я останавливалась на ночь, а моя подруга Тесса, с которой я делила комнату в общежитии, непременно скажет, как испугалась, застукав меня дома. Она еще это гадание глупое устроила». «Хм...» сынар прищерился. «То есть, если я попрошу твоего Флима, он отменит свадьбу, которую я хочу избежать? Ты ведь позволишь?» «Это так не работает, Сай». Тянулась к деревцу, погладила листочки, невольно коснулась места, где прежде был цветок. Просьба должна быть искренней, идти от души, будто крик отчаяния или зов о помощи. Когда Флим исполняет желание, на нем распускается цветок. Ты можешь обратиться к Флиментфиру, когда пожелаешь. Подумай только, что для тебя действительно важно: отменить свадьбу, избавиться от нелюбимой невесты или же спасти рот, обрести избранницу, которая подарит вашей семье наследника. «Роза, на месте Кассандры должна была быть ты! Ну почему все сложилось именно так?» Отчаяние воскликнул лорд, и у меня дыхание перехватило от боли. Всем своим существом потянулось к Саю. «Потому что я...» Голос внезапно пропал, и горло сдавило так, что из глаз брызнули слезы. А потом сознание помутилось, и я осела на пол.